Глава двадцать седьмая. Серый. «Мы ждали тебя». Ариадна склонила голову. Странно, что на колени не упала. Мелькнула в голове у Серого. Ей-богу, не удивился бы. Все вокруг разуверились и отчаялись. Люди поддались лживым словам и обещаниям. Она с ненавистью посмотрела на Серого. Никто не захотел бороться со злом. Только мы. Ариадна крепче прижала к себе Лазаря. Лицо Георгия пылало. Мария, сжав губы, смотрела в пол. «Люди слабы!» Голос шамана из-под капюшона звучал негромко и печально. Оставшись без поводырей, они ослепли, не знали, куда идти. «Если вера не тверда, такое случается!» «Мы тверды верой, шаман!» Георгий чуть не плакал. «Клянусь тебе, я делал все, что мог!» «Знаю!» Шаман тронул его за плечо. Если бы доставал, наверное, по голове бы погладил. Но роста шаману не хватало. Со стороны это выглядело бы смешно. А шаман скорее умер бы, чем позволил себе показаться смешным. «Я знаю тебя, Георгий, как знаю каждого из вас. Все вы дети матери доброты. И я, даже будучи пленён врагами, душой оставался здесь. То, что творилось в поселке, не вина ваша, а беда. Вы растерялись. Но теперь я вернулся» и больше подобного не допущу». Георгий смотрел на шамана с такой собачьей преданностью, что Серому стало противно. И у Марии в глазах он заметил похожее выражение, отрешенно восторженное. Сейчас уже странно было, что еще вечером эта тетка казалась самой разумной из всех. Вот интересно, почему лупятся на шамана они, а противно ему? «А ну, с этого момента поподробней», – потребовал Серый. «Ты как здесь оказался?» «Свинтил, что ли?» «Мои душа и сердце стремились вернуться туда, где без моей помощи не обойтись», — торжественно объявил шаман. «Меня вела мать доброты, и вот я здесь». «Свинтил», — кивнул сам себе, подтверждая догадку серый «Ладно, детали потом. Нарисовался, валяй, наводи порядок. А то притомились тут за тебя разруливать. То пожар, то махач, то эта дура». Он кивнул на Ариадну. «Сперва скот и посев травила потом за людей взялась. Докладывали уже?» «В отсутствие тебя и матери Ангелины у девочки помутился разум», торопливо выдвинул спасительную версию Георгий. «Она... Ариадну так же, как и меня, вела мать доброты». Шаман подошел к девчонке, гордо вскинувшей голову, положил руку ей на плечо. «Она и Лазарь — единственные, кто знали о смерти матери Ангелины». И они пытались бороться со злом, как могли. Мария ахнула. «Мать Ангелина умерла?» «Мать Ангелина зверски убита». Шаман повернулся к Серому. обвиняюще ткнул в него пальцем. «И ты об этом знал. Виновник ее смерти – злой человек». Повернулся к Эри. «Твой отец». «Нет!» Эри аж «Не может быть!» «Спроси у своего товарища». Голова в капюшоне кивнула на Серого. Надеюсь, у него достанет мужество сказать правду». «Серый?» Эри тоже повернулась к нему. «Блин, надо было все-таки ей рассказать», — мелькнула в голове у Серва. «Тогда, наверное, не чувствовал бы себя таким идиотом». Мысленно обругал Джека, который не позволил это сделать. Буркнул. «Ну что, Серый, Ангелина нас догнала, напала на Джека, рано вечером, когда все спали. Я один не спал, по лагерю дежурил». А Джек потихоньку прошел мимо меня и вернулся на могилу Олеси. Видать, чувствовал чего-то. А там это, в комбезе, с ножом. Джек-то безоружный был, да еще раненый. Если бы не он ее, она бы его зарезала. «Мать Ангелина не могла зарезать человека!» Лазарь отлепился от Ириадны, шагнул к Серому. О том, как жаловался Эри, что матингелина сошла с ума и его застыла, судя по всему, забыл напрочь. Короткой памяти жителей поселка Серый уже не удивлялся. Здесь было, кому заставлять людей помнить то, чего не было, и забывать о том, что было. «И нож ваш! Я его запомнил! Он не то, чтобы резать, а чтобы кидать! Это я нашел мать Ангелину! Я хотел вас догнать, потому что... неважно!» Лазарь потупился. «По Джеку заскучал», — понял Серый. «Стало стыдно за истерику, которую устроил в больничке». Хотел уйти с нами, вот и бросился догонять. «А там кровь!» Выпрямившись, продолжил Лазарь. «Трава вытоптана, и кровь, и след в сторону уходит. На сухой траве хорошо заметно. Я по этому следу пошел и увидел. Мать Ангелина раздетая была, и...» Лазарь запнулся. «Ее уже шакалы глодать начали. Я только по волосам и признал. Таких длинных ни у кого в поселке нету. А нож в груди был воткнут. Ваш нож! Я по ручке узнал!» «А ведь точно!» — вспомнил Серый. Джек не вытащил нож. Специально оставил, что типа не просто убил, а отомстил за Олесю. Вслух буркнул. «Это он когда-то был наш. У нас много чего было, а потом не стало. Вон у него спроси, почему». Кивнул на шамана. «Ангелина напала первой. Джек победил, честно». Ариадна расхохоталась. «Зарезать беззащитную женщину? Честно? Что ж, ничего другого я не ждала». «Блин, да какая ж ты дура!» — вскипел Серый. «Это Ангелина-то беззащитная! Да она...» Ее защищала мать доброты. «Как защищала каждого из своих детей!» — перебил шаман. «Так было в нашем мире всегда, до тех пор, пока не пришли вы. С вашим приходом зла стало слишком много. Мать Ангелина пыталась бороться, но что она могла сделать? Слабая женщина против сильного вооруженного мужчины». Мать Ангелина погибла, защищая своих детей. И мать доброты тоже пыталась отвести от нас беду. Ариадна, глядя на Серого, от ненависти едва не дымилась. Она выбрала своими проводниками меня и Дария. Бедный мальчик убежал из джубги, потому что хотел догнать вас. Он верил злому человеку, а нашел истерзанное тело матери Ангелины. От переживаний Дари заболел. Когда я пришла в Джугбу, он метался в горячке, не мог поверить тому, что видели его глаза, и боялся об этом вспоминать. Мне понадобилась не одна ночь, чтобы уговорить Дарья рассказать, что случилось. Терпение матери доброты переполнилось. Злой человек должен был погибнуть. «Злой, ага», — горько усмехнулся Серый. «То, что этот человек был ранен, чуть живой от голода, неважно. А еще этого человека ни Ангелин Дурман, ни твои пули не взяли». Видать, мать доброты ему забыла сказать, что должен погибнуть. Злой человек умер. Даже самый придирчивый слух не распознал бы в голосе шамана торжество. Он говорил негромко и печально. Скорбь казалась искренней. Мать доброты не раз пыталась направить злого человека на верный путь, но он остался глух к ее. «Что?» Эри вскочила. Серый сам не сразу осознал смысл сказанного. «Джек умер?» «Врёшь, сволочь!» — выпалил он. Шаман смиренно стерпел обвинение, опустил голову. «Я и не ожидал, что ты поверишь. В своём мире вы привыкли к тому, что вас окружает ложь». «Злой человек умер!» — вмешался Лазарь. «Я видел!» — голос у пацана дрогнул. «Злой человек?» — горько повторил Серый. «И ты туда же? Даже имя успел забыть?» «Я не верил, что это он убил мать Ангелину. На глазах у Лазаря проступили слезы, сердитые и отчаянные. Ариадна сразу сказала, что это он, но я не верил. А потом Джек умер. Когда вернулся шаман, и мы нашли место, где он поселился. Он был живой, смеялся, как всегда. Слова говорил неприличные. Шаман ему, что мать Ангелина пропала. А он, не ходил ни кот, ни кошка, пропала пизда с окошка. Твоя, говорит баба, ты ищи. А еще он говорил, что не умрет что у матери доброты одолелка не выросла, его одолеть. А сам вдруг как стал белый, как помертвел, упал и не встал больше. «Не может быть!» — потерянным, не своим голосом пробормотала Эрия. Опустилась на лавку, почувствовала, должно быть, что ноги не держат «Джек обещал, что вернется. Он... он и мне обещал!» Со злой обидой выпалил Лазарь. «Что мы с ним в море поплывем на корабле!» «Оказалось, что у него есть ты!» — сверкнул глазами на Эри. «Ты еще мал, дари вмешался шаман. Привлек пацана к себе, провел рукой по волосам. «Ты привык доверять людям, и не знаешь, что не все они говорят правду. Злой человек обманывал тебя так же, как обманывал этих детей. Лица шамана серой за купюшоном не видел, но откуда-то знал, что смотрит он на него и Эри». Злой человек погиб — такова воля матери доброты. А их, в отличие от злого человека, еще можно спасти. Мать доброты им поможет. Голос шамана от чего то стал доноситься глухо, будто сквозь вату. Серый вдруг понял, что страшно хочет спать. Веки отяжелели, голова начала клониться на грудь. Чтобы не упасть, ему пришлось схватиться рукой за край стола. Последнее, что успел понять — Внезапная сонливость навалилась не просто так. Успел посмотреть на Эри, крикнуть «Это он! Шаман! Сделай что-нибудь!» И увидеть, что Эри уже спит. Бессильно уронила руки на стол, а голову на руки. Закричать снова Серый не смог. Вырубился. «Почему ты не сопротивлялась? Даже до меня дошло, что не просто так спать захотел!» Серый и Эри очнулись в незнакомом помещении. Голые бетонные стены, бетонное крошево на грязном полу, крошечное в тетрадный лист, заколоченное доской окошко под самым потолком. Их обоих, связанных по рукам и ногам, бросили на пол. Серый очнулся раньше, Эри. Освободиться не сумел. Толкал девчонку плечом, потом, извернувшись ногой, пока не разбудил. «Я не могла». «В смысле не могла?» Серый кряхтя перевернулся на бок поднял голову, сумел заглянуть Эре в лицо. «Ты даже Ангелину скрутила, а она сильнее шамана!» «Я не знаю». Эре смотрела мимо Серого. «Джек погиб. Понимаешь, погиб». «Брехня!» — буркнул Серый. Эре приподнялась, с надеждой уставилась на него. «Лазарь нас обманул, да?» Серый замолчал. Лазарь не врал. Сцену, которую описал... О том, как Джек побледнело упал, точно видел своими глазами. Сочинить такое не сумел бы. И слова такие ему негде было подслушать, что Серый, не будучи эмпатом, понимал. А у Шерри тем более понимала. Задавая ему вопрос, она хваталась за соломинку, которой неоткуда было взяться. Джек сам притянул к себе беду. Мертвым, не своим голосом проговорила вдруг Эри. Он говорил, что у него внутри пусто, как в горелом лесу. Будто бы смеялся, а на самом деле он не хотел жить. Я чувствовала, просто не понимала тогда, как это. Не бывает ведь такого, чтобы не хотеть. Мы разговаривали перед тем, как Джек ушел. И он сказал, что ему главное — отвести беду от нас. А там и помирать не жалко. «Бред!» — сердито отрезал Серый. Отец всю жизнь что на Джека, что на Сталкера за суеверие ругается. А теперь ты туда же. Уж тебе-то в бункере должны были объяснить, что спотыкаются на ровном месте не когда черная кошка дорогу перебежит, а когда под ноги не смотрят. Фаталисты, блин. Жаль, отца здесь нет. Он бы и тебе, и Джеку быстро мозги поправил». Эри не ответила. «С тобой-то что?» Помолчав, спросил Серый. «Почему ты не сопротивлялась? Если даже я отдуплил, что не просто так спать хочу». «Уж ты-то...» «Я же сказала...» Эри роняла слова неохотно, через силу, как будто ей приходилось заставлять себя говорить. «Я не могла сопротивляться. У меня... не знаю, как объяснить. Звуки пропали. Совсем. Я словно оглохла. Даже тебя сейчас не слышу. Вот ты говоришь, понял, что происходит. А я в тот момент ничего не понимала. И сейчас бы не поняла, если бы ты не сказал». Эри так и смотрела мимо серого. Он почувствовал, что холодеет. Успел, оказывается, привыкнуть к тому, что на случай опасности у них есть козырь в рукаве. Осторожно спросил. А раньше бывало такое? Нет, никогда. И что с этим делать? Не знаю. И мне все равно. Эри не договорила, но это не требовалось. читалось по лицу, устала равнодушному. Слушай, очнись уже, а? — разозлился Серый. — Включай мозги, страдать потом будешь. Где хоть мы? Куда он нас притащил? Эри пожала плечами. Даже оглядеться не попыталась. — Один бы этот шипсдик не справился, — рассуждал вслух Серый. — Селенок бы не хватило. Значит, Георгию с Марией мозги шлифанул. Заставил нас связать, приволочь сюда. Вряд ли это в их поселке, иначе хлебальники нам заткнул бы, чтобы не орали. Но и вряд ли от поселка далеко. «Тащить упаришься?» «Вопрос, зачем тащил?» «Почему не убил сразу?» Эри все так же равнодушно молчала, уставившись в одну точку. «Ты веревки пыталась дергать?» Перевел разговор Серый. «Я свои тянул, крепко завязанное». Эри молчала. Последние его слова, кажется, даже не услышала. «Эй!» — взорвался Серый. «Прекращай эту дурь, слышь!» Эри молчала. Серый тоже замолчал. Были бы свободные руки, схватил бы девку, встряхнул, глядишь, попустила бы. А связанным он только ругаться и мог. Но на ругань Эри не реагировала. Серый, извернувшись, пнул ее ногой. Эри повернула к нему голову, скользнула по лицу Серого невидящим взглядом и снова отвернулась. Все глубже и глубже уходила в себя. Серый едва не взвыл от отчаяния. Он не знал, как заставить девчонку очухаться а со стороны двери заскрежетало. Кто-то отодвинул засов. Серый подобрался. Еще раз хорошенько легнул Эри, прошипел. — Не смей сдаваться. Это он убил Джека. Тот гад, который сейчас войдет. Джек, если бы глядел сейчас, сам бы тебе башку свернул. — Ты напрасно стараешься. В коморку вошел шаман, прикрыл за собой дверь. В этот раз он был один. Без свидетелей явился, мелькнуло в голове у серва И плащ спереди выпечен, как будто прячет под ним что-то. «Девочка уже готова принять мать доброты, верно?» Голова в капюшоне повернулась к Эри. «Мы оба знаем, что ты лишилась особого дара. Была им наделена, но пыталась употребить во зло, и теперь этот дар исчез. Так?» «Да», — как завороженная пробормотала Эри. «Манда!» — взбесился Серый. «Как исчез, так и вернется!» «Давай, очухивайся! Врежь этому уроду!» Шаман укоризненно покачал головой. «В тебе по-прежнему говорит зло. А девочка уже поняла то, что дети матери доброты знают сначала нового мира. С тех пор, как старый мир перевернулся, она еще может увидеться со своим отцом, с человеком, которого любит, который дорог ей больше всего на свете. Ты ведь любишь его, верно?» Эри кивнула, всё так же заворожённо. А до Серого, наконец, начало доходить, что происходит. Эри, вдруг утратив способности, подкосила известие о смерти Джека. Другого объяснения серый придумать не мог. Стала такой же, как все вокруг. Такой же, какими были люди в южных посёлках. Беспомощной перед воздействием шамана. И шаман морочит ей голову так же, как другим. С серым этот фокус не проконал, но по ходу до поры. Разберется уродец Сери, возьмется за него. А голос шамана тек и тек, как стекает мед по ложке. Обволакивал, укутывал, будто мамка в детстве теплым одеялом. Не спеши, расслабься. Тебе нечего бояться. Не нужно ничего делать, не нужно ни о чем думать. Просто поддайся этому ласковому голосу. Он же желает тебе только добра, позволь ему управлять тобой». Это ведь так приятно — плыть по течению. «Дети матери доброты знают, что смерть — это новая жизнь», — струился голос шамана. «Умерев, мы встретим всех, кого уже нет среди нас. После смерти дети матери доброты будут жить вечно, в гармонии покоя, в окружении тех, кто им дорог. Любящие уже никогда не расстанутся. И все, что для этого нужно — сделать единственный шаг». Серый уплывал куда-то вслед за ласковым голосом. Картинка перед глазами будто размывалась. Шаман, казалось, только что стоял у двери, и вот он уже рядом с Эрри. На коленях на полу, в руках что-то вроде кубка. Фигура, укутанная темным плащом, едва заметно покачивается. В ритм навязчивой мелодии, которая, оказывается, давно звучит у Серого в голове. Это напиток ухода. Тебе не будет больно, не будет страшно. Тебе ведь уже не страшно, правда? Ты сама этого хочешь. Шаман поднес кубок губам Эри. Ты встретишься со своим отцом, и вы будете жить вечно, вместе, рядом, навсегда. Пей. Эри, глядя на шамана так же преданно, как смотрели Георгий и Мария, наклонилась вперед и прильнула губами к краю чаши.